Глава 23. Ох уж эти девчонки. О чем только они думают? Жаловалась Мейбл Уодлоу: "Считайте за счастье, что у вас нет дочери. То переживаешь, что они не выходят замуж, а если выходят, никогда не знаешь, кого им с в голову взять мужья. Ночи напролет пропадают на танцах, а то уедут на уик даже не сказав куда". Неудивительно, что мое плохое здоровье доставляет Эрнесту столько волнений. Миссис Уодлоу полулежала на кушетке в гостиной. Мисс Силвер сидела в кресле, повернув его так, чтобы удобно было разговаривать, и вязала. Лицо её выражало почтительное внимание. Мэйбл редко когда удавалось найти такую внимательную слушальницу. Она была счастлива, что наконец то встретила человека, которому интересно знать Как у нее обстоят дела с пищеварением? Спала ли она ночью и сколько часов? В каком состоянии у нее сердце и какой пульс? Как она тревожится о Морисе и сколько беспокойств ей доставляет поведение Черри. Я в свои молодые годы и подумать бы не могла, чтобы принять ухаживание мужчины, обручённого с другой. А Черри, кажется, это абсолютно не волнует. Она даже собирается быть подружкой невесты на его свадьбе. Правда, ее попросила об этом Милдред Тросс еще до того, как у Черри завязался роман с ее женихом. И теперь я даже не знаю, состоится ли вообще свадьба, потому что он, конечно, не любит Милдред, но самое ужасное то, что Черри нисколько в него не влюблена, она сама в этом призналась. Девушки теперь так откровенны, готовы признаться в чем угодно, даже совершенно незнакомому человеку. Вот и Черри. Открыто заявляет, что ее интересует не Боб, а его деньги. Он очень богат, а Черри, как она говорит, нужны деньги, и не важно каким способом она их добудет. Что бы вы сказали, мисс Силвер, если бы в свои молодые годы услышали такое от девушки? Ответ у мисс Силвер просился, но она не позволила ему сорваться с языка, лишь изобразила на лице легкое неодобрение и сочувственным тоном заметила: Да, действительно. Что? Мейбл Уодлоу ответ вполне удовлетворил. Лицо её раскраснелось, и она оживленно продолжала рассказывать. Разумеется, не только это ее вина. Тяжело видеть вокруг столько денег и не иметь самой ни гроша. Мейбл доверительно понизила голос. Мой отец составил очень странное завещание. Я не стала бы говорить об этом с кем попало, но вам, кажется, доверять можно. Вы не поверите, но кроме очень очень скромного содержания, которое он назначил мне после замужества. Я не получила ни пенса из его состояния. Вы, наверное, удивитесь, но он завещал все свое богатство Рэйчел моей младшей сестре. Она они намного младше. Многие даже удивляются, узнав, что она младше меня. Ну ведь незамужние женщины стареют быстрее, вы не находите? Может показаться, что ее тяготит обязанность управлять такими средствами. Мне кажется, все удивляются, что она не передала сразу причитающуюся мне долю. Это избавило бы нас от многих неприятностей и волнений. И какой смысл, как всегда говорит Эрнест, накапливать такие богатства, которые после твоей смерти достанутся кому-то другому? Другое дело, если бы у нее были дети. Но вряд ли они у нее появятся, даже если она и выйдет замуж, что очень маловероятно. Речь ведь уже 38, мисс Силвер постукивала спицами. «Я знала женщину, которая вышла замуж в 48 и родила двойню, простодушно заметила она. Не представляю, какие это удалось, сказала Мейпл. И к тому же это было бы очень необычно. В нашей семье ни у кого не было двойней. И вообще, зачем заводить детей? Если бы люди знали, что это такое, они бы не стремились ими обзаводиться. Ночи и напролёт, я лежу без сна. Беспокойся, Морси. И бесполезно говорить матери: "Не волнуйся", когда у неё единственный сын. Недавно Эрнест принёс в библиотеке книгу о России. Это же просто ужас! Какие там экологические условия? Как можно публиковать такое? Но им видно всё равно? Я хочу сказать: всё равно, что писать. Естественно, после того, что я узнала, я совершенно не могла спать. И Эрнес буквально заставил меня принять снотворное. Как правило, я все терплю, но пульс у меня так чистил, что муж настаивал, чтобы я приняла порошок. Это замечательное средство, но я его очень берегу, потому что не смогу больше его приобрести. Во время нашего путешествия по Восточной Европе мы познакомились с замечательным врачом, доктором Левитасом. Он мне и дал эти порошки. У меня был ужасный приступ, и он меня лечил. Рнест он сказал, что такого интересного случая у него в практике еще не было, и что он не встречал среди своих пациентов таких легко возбудимых людей. Он предупредил Эрнеста, что мне нельзя волновать, втягивать какие-либо споры и вообще как-то нервировать. У нас осталось только три или четыре порошка, а рецепта нет, так что мы очень их экономим. Они очень сильнодействующие, и я принимаю только по четвертинке. Мэйблодлу все рассказывала и рассказывала о порошках, о своем пульсе, о том, что она чувствует, проснувшись ночью. Когда же речь зашла, о Рэйчел, которая отказывается избавить своих родных от денежных затруднений, мисс Силвер свернула вязание и встала. вы знаете, у меня кончилась шерсть. Так любезно было с вашей стороны уделить не столько времени, но мне необходимо подняться, чтобы отмотать еще клубок. Но в свою комнату мисс Силвер не пошла, а постучала в дверь мисс Хирн. Рэтчил открыл. Взгляд у нее был растерянный. Только что звонил Гейл Брендон, он собирался сегодня зайти, но я отказала ему. Почему? спросила мисс Силвер. Он мне нравится и кажется очень. Такого со мной никогда не было, и я не хочу все испортить, тягивая его в свои проблемами. Я попросила, чтобы он сегодня не приходил. А объяснили почему? Нет, и наивно, как ребенок добавила. Он рассердился. Ничего, дорогая. Если и рассердился, то ненадолго. В голосе мисс Силвер звучали уверенность и доброта. Думаю, вы поступили правильно. Сейчас мистер Брендон здесь не нужен, а позже мы, наверное, будем ему рады. Мужчины по-своему могут быть полезны. А сейчас я хочу поговорить с вами. Есть вещи, о которых вам следует знать. Давайте присядем. Рэйчел села когда так говорят, жди неприятностей, устала, произнесла она. «Боюсь, что да? Мисс Сильвер устремила на Рэйчел острый взгляд, смягчённый добротой, и сказала: "Я говорила с Глэдис. Мне не верилось, что она сидела у себя в комнате, что почелки, в то время как остальные слуги слушали радио. И поэтому, когда я узнала, что мистер Космоуфри дал ей письмо, чтобы тот, кто будет выходить из дома, его отправил, У меня появилась уверенность, что это сделала сама Гледис. Так оно и оказалось. Вы очень проницательны, мисс Силверне, добродетельно кашлянула. Ну что вы дело совсем не в этом? Боюсь, мне придется сказать то, что может вас огорчить. Возвращаясь домой в шесть часов, Гледис услышала, как мисс Каролина плачет и что-то бормочет. Мисс Каролина была очень расстроена. Гледис слышала, как она сказала: "Я не могу, не могу". А потом она всегда была так добра к нам. И выбежила в калитку, которая ведет на тропу, а Глэдис вернулась в дом. Рэйчел у улыбнулась помертвевшими губами. Вы хотите, чтобы я поверила, что со скалы меня столкнула Каролина? Каролина? Я не прошу вас верить этому. Я просто сообщаю факты, которые вам следует узнать. Продолжайте. я беседовал также с миссис Уодлоу. Она много рассказывала своей дочери, сказала, что ради денег черри, черри способна на все. У меня сложился образ крайне бессердечной молодой женщины, которая не задумываясь завладеет чужим добром. Я права? Рэйчел протестующая подняла была руку, но тут же ее уронила. Да, Черри такая. Миссис Уодлоу рассказывала также о своем сыне. Похоже, она обижена, что вы не склонны выделить определенную сумму, чтобы удержать его в Англии. Моррис тоже обижен. В глазах Рэйчел блеснул горестный, но насмешливый огонек. Не сомневаюсь. Я ведь для него проклятый капиталист, и освободить меня хотя бы от счастья проклятого капитала считалось бы высоконравственной акцией ликвидировать его, так он, кажется, выражается. Напрашивается логичный вывод. Меня тоже следует ликвидировать. Она прерывисто вздохнула и медленно поднесла руку к горлу. "Не будем застрять на этом внимание", сказала мисс Силвер, "но помнить об этом надо. А теперь поговорим о мисс Компертон. У меня есть очень неприятные для вас сведения. Мне удалось узнать о судьбе тех денег, которые выдавали мисс Компертон для передачи некоторым благотворительным организациям. Так вот, Ни одна из этих организаций не получила от Мисс Компертон более полушилинга. Элла, боюсь, да. На меня произвела неприятное впечатление поспешность, с какой она подлетела ко мне с подписным листом. Жадность это черта, которую очень трудно скрыть. я легко её разглядела и решила, что неплохо было бы провести расследование. Что-нибудь – спросила Рэйчел. Нет, нет. Больше, пожалуй, ничего. Но я бы хотела посоветовать вам вот что. Пора сообщить вашим родственникам, что вчера вечером на вас было совершено покушение. Соберите всех и расскажите, как это произошло. А я хотела бы при этом присутствовать. Речь побледнела. — Тогда почему, когда я собиралась сказать об этом Ричарду, вы меня остановили? Все правильно, мистер Хирн. Это дало бы ему преимущество перед остальными. По сути, вы допускали его невиновность. Я хочу предупредить вас со всей серьезностью. В этом деле вы должны со всеми держаться осторожно. Это не значит, что надо кого-то обвинять, но подозревать. Но это ужасно. Ужасно убийство. Отрезала Мисс Сильвер.